Голова 92. Смертельно. Бастер камнепад. «Пиратский корабль!» Как только прозвучал этот крик, весь экипаж вдруг заторопился. Взволнованные дети замерли на местах. «Черт! Только Фран начала веселиться! Не прощу!» Возле близнецов тут же появился капитан Ренгель. Объясняем ситуацию. «Нас окружает пиратский флот». «Флот? Сколько же их?» «Восемь кораблей». «Восемь. Многовато». Возможно ли уйти? Нет, пиратские корабли быстрее и организованы хорошо. Значит, остается только сражаться. Мы кинем якорь, а вы уйдете на шлюпках. На них могут оплать все? Они достаточно вместительны, но чтобы сражаться с пиратами, нужны люди. Поэтому на шлюпках поплывут ваше высочество, дети и еще несколько человек. Нет, вот так взять и бросить подчиненных уйти только нам? Непростительно. Примерно, если убегать, то всем вместе. Хм, какие достойные устремления. Обычно слуг бы просто оставили как приманку, а сами давно уже убежали. И это долг королевской семьи. Эти двое слишком мягкие. Но мне не нравится. Почему бы королевской семье и не быть такой вот доброй? Я тоже против такого плана. Ты тоже так думаешь, Сельд? Все-таки нужно убегать все вместе. Нет, «А разве мы не должны просто сдаться?» «Глупости! Сдаться каким-то пиратам?» Саль был совершенно ошарашен таким неожиданным предложением Сельда. «Но разве, сражаясь, мы победим их?» «Поэтому их Высочество и должны убегать!» А ты считаешь, что в таком огромном море, гребя веслами на такой маленькой лодке, они будут в безопасности? Так что нужно просто сказать им, кто мы, и капитулировать. Они ведь не захотят становиться врагами целой страны. Поэтому мы просто откупимся и поплывем себе дальше. В такой ситуации лучше не нарываться еще больше. Наши неудачные нападения, их только разозлит еще больше. Своя логика в этом есть. Но не уверен, что всего вот так гладко пройдет. Меня против! «А ты подумай-ка хорошенько, Сальт! Не время операции за рыцарской гордости!» «Я храню их высочеств! Это слишком рискованно для них!» «Тьфа! Именно потому, что ты их страж, ты должен быть жестче. «Не понимаю, о чем вы! Мой долг — оберегать жизнь их высочеств! Ради этого я сделаю все, что в моих силах!» «Да ты всего лишь иностранец, желающий выслужиться перед королевой! Даже эти твои слова!» Искренне ли они, подозреваю, что нет!» «Господин Сальт, вы меня оскорбляете?» «Предлагай такой рискованный план, вот что сомнительно. Так же, как и то, что ты вот так просто смог покинуть королевство Рейдас! Да ты просто хочешь завладеть божественным мечом нашей страны!» «А он существует?» Франц, реагировавший на слова про божественный меч, встрела в перепалку, тем самым ее оборвав. «А? Да, у нашей страны есть божественный меч. Да как ты смеешь говорить нашей страны? Ты, Рейдосец!» «Чего ты сказал?» И опять они начали спорить. Эх, какие же бесполезные парни. Только время тратят. Ра, это напряжно. Но давай по-быстрому уберем их. А затем спокойно послушаем о божественном мече. Сказал я. Ого, давай. И пообедаем хорошенько. Суши, очень вкусно. Уруси, будешь здесь защищать их высочество? А? И мою порцию суши. Так вот, о чем ты больше всего переживаешь. Да. После кари самая вкусная еда — суши. Сразу на втором месте. Но с кари они не поборются. А? Фран, ты куда? О, немного их потоплю. А? Подожди, это безумие. Принц Форд выставил руку, пытаясь поймать Фран. Но та легко увернулась и взошла на борт. Ну, я пошла. И прыгнула. Франсон! Фран! Дети в шоке от происходящего побежали к борту. Они подумали, что она в море прыгнула. Нет-нет, даже для Фран будет сложновато бороться с пиратским флотом, плавая в море. Спала бы не увидели ни кошку, снующую между волн, а Фран, парящий в небесах. Круто! Фран летает! Не просто летает. Фран, используя мой телекинетический взлет, рассекала небо, будто волны. Не прошло 30 секунд, как мы достигли пиратского корабля. Над ним возвышался флаг с черепом. Надо же! Такие классические пираты и вправду существуют. Правда, какой-то этот корабль потрепанный. Ощущение, что его уже подвели недавно в каком-то бою. А бок одного из кораблей вообще был пробит. «Это как вообще?» — спросил я. «Кто знает». «Хм, но они готовят оружие, так что нельзя просто пройти мимо». «Оставим самый большой корабль, а остальные потопим». «Ага, так и сделаем». «Хорошо, поехали». «А нет, подожди немного. Давай первый, вон тот!» «Самый большой?» «Да, на нем наверняка есть главарь. Проверим это. Я хочу у него кое-что спросить». «Я поняла». Фран направилась к кораблю-флагману. Пираты смотрели на нее раскрыв от удивления. «Иду». «Да, только не убей капитана». «Хорошо». Я следовал за спрыгнувший с меня Фран, а затем влетел в ее руку. Мы взошли на главный корабль пиратского флота. В тот же момент Фран снесла всех пиратов вокруг. Немного дальше были вооруженные пираты, но защитившись от их стрел и обычных и магических, Фран уничтожил их одной атакой. Да кто ты такая? Искатель приключений. Кам бред какой-то! Умри! Взаимно. В ока стоять остался только капитан. Монстр! Эх, не нравишься ты мне. Совсем не нравишься. Мастер, доволен. Ну так посмотри, как он выглядит. А? Говоря о пиратах, представляешь себе повязку на глаз, деревянную руку, шляпу с крюком и так далее. Идеал пирата — это капитан Крюк. Или же на худой конец — капитан Джек Воробей. Но этот экземпляр... Как ни посмотри, выглядит он как обычный рыцарь. Именно, обычные доспехи, обычный шлем — самый непримечательный рыцарь. Ну, доспехи, виднеющиеся под накидкой, хороши, но совершенно не выглядят по-пиратски. «Ах ты! Отпусти! он ну отпусти меня!» Под эти вопли Фран захватил капитана. Маленькая Фран, легко поймавшую, удерживающую огромного дядьку. Зрелище, конечно, еще то. Давай побыстрее его допросим. «Что спрашивать?» «Он ли управляет этим флотом?» «Ну что ж, время допроса». Хотя Фран просто спрашивает, а я проверяю, правду ли он отвечает. В результате мы узнали, что флотом управляет он. На их базе больше нет других пиратов. И поскольку за они только что покинули, никаких сокровищ у них нет. Я хотел допросить его еще, но с других кораблей начали обстрел. Так что времени уже не было. Хм, обстреливают, хотя у нас их капитан. Так странно. Ха, вот так взяли и предали? А такое часто бывает? Раз капитан погиб, теперь я капитан. Что-то вроде этого. Давай затопим их. Ого. Фран вытянул повязку нашего капитана. Постой. Какой-то нехороший звук он выдал. Сознание-то он потерял, но с сорта потекло что-то, и он побелел. Крутой, успех. Ну, если он жив, то все нормально. Свяжем его. Ого, ну что, пошли? Франц, взяв капитана подмышку, снова встал на меня. Наверное, в нас будут стрелять из пушек, но мы слишком мелкая цель, чтобы легко попасть. Ну, поехали. И когда мы пролезлились к остальным кораблям, Паран открыл пространственное хранилище. Погоди, что ты хочешь сделать? О, да это же мастер, камнипот! А? А, э это я себе, не обращай внимания. Ого. Видно, как пираты бегают в панике. Ну да, когда с неба, откуда не возьмись, падает кусок скалы, такого же размера, как корабль, вполне естественно паниковать. Выбросив мешающий нам в инвентаре скалу затопить пиратский корабль, да это же просто два зайца одним выстрелом. Очень умно. Если нужно выбросить скалу, можно сделать это просто в море. Но это похоже на незаконное скидывание мусора, и я бы чувствовал себя немного виноватым. Хотя вряд ли бы это кому-то помешало. А так, чувство вины будет меньшим. Прямое попадание громадной скалы в корабль! Слышно треск дерева и скрип сломанной металлической брони. И под крики пиратов корабль, разломанный на две части, идет на дно. Ну что ж, следующий. Вперед! Теперь все это надо повторить. Выравшись щитом от редких атак стрелами и магией, мы продолжили на насырать камнепад. За пять минут мы затопили всего 7 пиратских кораблей. Одну скалу мы разделили на три части, а остальное сделали так же, как и с кораблем-флагманом. Возвращаемся на корабль? Ага. Okay.